Достойна ли она интересующего меня конфликта? Поэтому я возвращаюсь к шестову. Один комментатор передает заслуживающее внимание высказывание этого мыслителя. «Единственный выход там, где для человеческого ума нет выхода». Иначе к чему нам Бог? К Богу обращаются за невозможным. Для возможного и людей достаточно». Если у шестого есть философия, то она резюмируется этими словами, потому что, обнаружив под конец своих страстных исканий фундаментальную абсурдность всякого существования, он не говорит «вот абсурд», но заявляет «вот Бог, к нему следует обратиться, даже если он не соответствует ни одной из наших категорий». Во избежание недомолвок русский философ даже добавляет, что этот Бог может быть злобным и ненавистным, непостижимым и противоречивым. Но чем безобразнее его лик, тем сильнее его всемогущество, величие Бога в его непоследовательности. Его бесчеловечность оказывается доказательством его существования. Необходимо броситься в Бога и этим скачком избавиться от рациональных иллюзий. Поэтому для шестого принятия абсурда и сам абсурд единовременный. Констатировать абсурд значит принять его. И вся логика шестого направлена на то, чтобы выявить абсурд, освободить дорогу безмерной надежде, которая из него следует. Еще раз отмечу, что такой подход правомерен. Но я упрямо обращаюсь здесь лишь к одной проблеме со всеми ее последствиями. В мои задачи не входит исследование патетического мышления или акта веры. Этому я могу посвятить свою оставшуюся жизнь. Я знаю, что рационалиста будет раздражать подход шестого, чувствую также, что у шестого свои основания восставать против рационализма. Но я хочу знать лишь одно. Верен ли шестов заповедям абсурда? Итак, если признать, что абсурд противоположен надежде, то мы видим, что для шестого экзистенциальное – Мышление, хотя и предполагает абсурд, но демонстрирует его лишь с тем, чтобы тут же его развеять. Вся утонченность мысли оказывается здесь патетическим фокусничеством. С другой стороны, когда Шестов противопоставляет абсурд обыденной морали и разуму, он называет его истиной и искуплением. Фундаментом такого определения абсурда является, таким образом, выраженное шестовым одобрение. Если признать, что все могущество понятия абсурда коренится в его способности разбивать наши изначальные надежды, если мы чувствуем, что для своего сохранения абсурд требует несогласия, то ясно, что в данном случае абсурд потерял свое настоящее лицо, свой по-человечески относительный характер, чтобы слиться с непостижимой, но в то же время приносящей покой вечностью. Если абсурд и существует, то лишь во Вселенной человек. В тот миг, когда понятие абсурда становится трамплином в вечность, оно теряет связь с ясностью человеческого ума. Абсурд перестает быть той очевидностью, которую человек констатирует, не соглашаясь с ней. Борьба прекращается, абсурд интегрирован человеком, и в этом единении утеряна его сущность, противостояние, разрыв, раскол. Этот скачок является уверткой. Шестов цитирует Гамлета. «Порвалась дней связующая нить. Страстно надеясь, что слова эти были произнесены специально для него». Но Гамлет говорил их, а Шекспир писал совсем по другому поводу. рациональное опьянение и экстатическое призвание лишают абсурд ясности видения. Для шестого разум — счета, но есть и нечто сверхразума. Для абсурдного ума разум тоже тщетен, но нет ничего сверхразума. Этот скачок, впрочем, позволяет нам лучше понять подлинную природу абсурда. Нам известно, что абсурд предполагает равновесие, что он в самом сравнении, а не в одном из терминов сравнения, перенося всю тяжесть.